Глава 68, в которой призрак делится воспоминаниями. Посланцы графа Брюса дружно обернулись. Смущённо покашливая, над каменным полом парило его сиятельство в привычном глазу пышном пореке, кружевном жабу, тёмно-зелёном кафтане с золотыми пуговицами и голубой атласной лентой через плечо. Уж вы, простите историка, что подверг вас к таким опасностям. Никак не предполагал, что в столь драматический период истории нашей российской угдеть изволите, каялся Яков Виллемович. Совелечно правах философа и книгочея проворчал, что вся история отечество превращена людьми в сплошную драму. Так что нормальному путешественнику во времени и переместиться некуда без угрозы для жизни и здоровья. Рыжий простодушно поинтересовался. «Ваше сиятельство, откуда вам известно, в какую эпоху мы попали?» Ответить графу Брюсу помешал искатель приключений. Пристально вглядываясь в призрак, он объяснил друзьям. «Потому что теперь до этого графа дожил тот...» с которым мы познакомились в прошлом и который был свидетелем и участником всего, что с нами случилось. Я бы уточнил, что нынешнего меня с возвращением вашим новые воспоминания посетили, сконфужено оправдывался Яков Виллемович. Ага, значит, вы, ваше сиятельство, помните, как сбросили меня с крыши? Тут же гневно вскричал пофнутий и даже топнул левой задней лапой. Бывший сподвижник царя Петра Великого, извиняясь, пожал плечами: "Усие произошло столь давно, что мне старику забыть позволительно". Эмэнс возмущённо выкатил глазки-бусинки, собираясь излить на присутствующих новый поток пережитых им страхов. Но обрыся садил его встречным упрёком. Сам виноват. Нечего было по лаборатории в одиночестве шастать. Не наследил бы там, глядишь, и овчарка книгу бы не обнаружила и не бросила её в огне. Повнути и на мгновение притих, переваривая услышанное. Ничего себе, как хитро все стрелки на него перевели. Совсем недавно ответственность за гибель ценного фолианта полностью лежала на этой, э, как там её, Альме. На душе любителей сокровищ заскребли кошки, точнее, один конкретный кот, которого он считал своим лучшим другом из всех имеющихся. Мысли в маленькой голове МНС лихорадочно заметались. следовало срочно изменить тему беседы, пока и остальные не набросились на него с обвинениями. Как жаль, что Мартин не тот пузырёк выбрал, торопливо пропищало она, обращаясь к отам. Вот и если бы мы с ним вашего эликсира отвели, то сюда бы целый воздушный шар переместился, а не сальмы как раз его зубами из верёвки держали. Его сиятельство зашелся добродушным смехом. Даже слезы на глазах выступили, которые он по обыкновению тер концами длинного парика. «Тогда бы я непременно в воду шлепнулся, даром, что дух бесплотный. А так в корзине, как положено, приводнился и по течению плыл, пока потрясение от исчезновения вашего не прошло». по лику через чурвни запну вы все испарились да ещё и девичка с вами и васька я ведь потом при штабе михаила илларионовича кутузова остался дабы упомянутый вашими сражениями трутинский лиц зреть и победой над супостатом насладиться и как всё было Не скрывая зависти, спросил любитель истории Савелич. Бывший генерал-фельдмаршал на несколько мгновений погрузился в воспоминания, словно проверяя, насколько они свежи и как бы не хотеть поделился. Довольно бестолково со стороны верховного командования и без примерной храбростью со стороны офицеров и солдат русских. Главное и впрочем, достигнуто было пуч в южные губернии наши бугатым удовольствиям для бонапарта атриезли а потому пришлось супостату той же дорогой возвращаться какой и к нам пожаловал полностью разоренной грабежами и пожарами опустошённой вразви командование может быть бестолковым удивился пафнутий и задумчиво посмотрел на старшего компаньона словно анализируя все отданные им когда-то приказы. Яков Виллимович вздохнул. Ах, прочего речи в штабе возникли: Кутузов то считал, что цели без всякого боя достигнута, не отважится Bonaparte собисиленной армии своей через хорошо укреплённые наши позиции на юг прорываться. Что просто выждать надо, но когда французы по старой дороге отступать начнут, но уж больно лакомым куском показались генералам войска захватчика, которые неподалёку от ручья расположились, дабы за действиями армии русской наблюдать, две недели почти так вот друг на дружку глядели, А там у плана Таки, у начальника нашего главного штаба, генерала от кавалерии Бельницына с резреал, чуть не поссорилися они тогда с Михаилом Ильёрионовичем. Обидой друг над друга затаили, граф Брюс готов был и дальше в ярких красках живописать подробности штабных интриг и боя, очевидцем которых довелось ему стать. Но из туннеля донеслось учащённое собачье дыхание, и вскоре в комнату вбежала Альма. Размахивая перед Сергеем Анатольевичем хвостом, она выразительно гавкнула два раза, и к удивлению котов и пофнутия, хозяин её понял. "Догнали, молодцы", одобрительно воскликнул капитан Петров. "Костя, возьми коробку с пузырьками и клетку с грызуном". Эмэнс пошарил вокруг глазами, но никакой клетки с грызуном не увидел, только пустую, ту, в которой его сюда злоумышленник принёс. Брысь усмехнулся. Полезай давай, а то мне надоело тебя таскать. Я, пожалуй, с вами последую. Дабы в благополучном возвращении вашим домой уверенным быть, смущаясь, заявил его сиятельство. Сначала Мартин, обогнав Альму без всякой жалости, набросился на похитителя и опрокинул того на замшелый каменный пол, прижав мощными лапами. Но потом, когда Альма умчалась докладывать об успешном задержании преступника, сжалился над поврежденным злодеем и позволил ему сесть, прислонившись к стене, а сам уселся рядом, грозным рыком реагируя на малейшие движения насмерть перепуганного злоумышленника. Так что последний даже обрадовался, когда в туннеле забрезжил свет и показалось необычное процессии. Впереди вышагивала овчарка, за ней следовали три кота и молодой человек. В одной его руке был фонарик, в другой клетка с грызуном. Под мышкой он держал обувную коробку с эликсирами, а на плече юноши сидел котёнок, которого похититель, он мог в этом поклясться, видел первый раз в жизни. замыкал шествие следователь с маленькой девочкой на руках и это было ещё более поразительно я предупреждал что доброом деяния ваши не кончатся по елику методы у вас варварские раздался над духом укоризненный голос графа брюсса и мужчина сердито нахохлился Краткие комментарии для любознательных. После оставления Москвы армия Кутузова расположилась в укреплённом лагере близ села Тарутино за рекой Нарой, примерно на границе Московской области к юго-западу от Москвы, для отдыха и пополнения материальной части и живой силы. Наблюдая за русской армией недалеко от Тарутино на реке Чернешьне, Приток Нары расположился авангард генерала Мюрата общей численностью 26 540 человек, согласно французским армейским ведомостям на 20 сентября 1812 года. Противоборствующие армии соседствовали некоторое время без боевых столкновений. План атаки разработал генерал от кавалерии Бениксон, начальник главного штаба у Кутузова. К левому флангу французов почти вплотную подходил большой лес, что давало возможность скрытно приблизиться к их расположению. Эту особенность было решено использовать. Армия по плану атаковала двумя частями. Одна, под личным командованием Беннексена, должна была скрытно через лес обойти левый фланг французов. Группировка состояла из 2-го, 3-го, 4-го пехотных корпусов, 1-го кавалерийского корпуса и, А также 10 полков казаков под командованием генерал-адъютанта графа Орлова Денисова. Остальные корпуса под командованием Милорадовича должны были сковать боем правый фланг французов. Отдельный отряд генерал-лейтенанта Дорохова должен был перерезать мюрату пути отхода на старой Калужской дороге в районе села Воронцово. Главнокомандующий Кутузов оставался с резервами в лагере Я осуществлял общее руководство. Мюрат понимал рискованное расположение своих отрядов, а также имел сведения о предстоящей атаке. За день до сражения французы всю ночь стояли под дружьём в полной готовности. Однако ожидаемого нападения не последовало. Атака русских войск запоздала на день из-за отсутствия начальника штаба Ермолова, который был назван на обеде. На следующий день Мюрат издал приказ об отводе артиллерии и обозов. Однако адъютант, доведя приказ начальнику артиллерии, застал его спящим и, не подозревая о срочности ситуации, решил подождать до утра. В результате утром французы абсолютно не были готовы к отражению атаки. Момент для сражения оказался удачным для русских. Однако разгрома Мюрата не получилось. Вследствие промахов как в планировании атаки, так и в нечётком использовании войсками намеченных планов. По подсчётам историка Богдановича, в бою с русской стороны поучаствовали 5000 пехоты и 7000 конницы. Следует отметить явное нежелание Кутузова ввязываться в сражение с французами. Главнокомандующий считал ненужными боевые действия в тот момент, когда время работало на Россию. По другим сведениям, Кутузов получил известие о готовящемся отходе Наполеона из Москвы и не желал отдалять войска от лагеря. Цель Тарутинского боя не была достигнута полностью, но её результат оказался успешным, и ещё большее значение имел успех для подъёма духа русских войск. Полагают, что именно бой под Тарутино подтолкнул Наполеона к отступлению. Хотя решение об отходе было уже принято императором, он ещё не был уверен в точной дате. Отступление французов в сторону Калуги началось на следующий день после боя, 19 октября 1812 года.